Глава 28. Чем дольше я находился на этом полигоне, тем больше мне казалось, что сложность прохождения этой локации с каждой пройденной минутой повышалась. Как бы я ни старался скрытно двигаться и заранее просчитывать все свои шаги, но турили или ловушки чаще всего меня настигали. Другое дело, что я хотя бы успевал среагировать на их активацию и не получать серьёзного урона, но всё равно подобное выматывало. Хуже всего пришлось, когда к прочим опасностям добавились ещё и дроны. Вот они точно не были автоматической системой защиты или в моем случае нападения, и ими кто-то целенаправленно руководил, да еще и так умело, что не всегда было понятно, как он вообще оказался на расстоянии прицельной стрельбы. Я не понимал, для каких целей я прохожу через подобную подготовку, подходящую больше для правительственных силовых структур. Чем обычному ученику в необычном додзё, но задавать вопросы мастеру, которому виднее, как правильно вести обучение, тоже неправильно. Поэтому приходилось просто полагаться на то, чему меня уже обучили и действовать в надежде, что с задачей удастся справиться без попадания в лазарет. В последнее время мастер Райлин стал втыкать в меня иголки каким-то особым образом, что после пробуждения мне становилось очень неуютно, настолько неуютно, что я все чаще думал, что даже несмотря на то, что меня гарантированно поставят на ноги, я не хочу попадать в их руки. Скорее всего, этого наставники добивался, ставя на мне собственные опыты. но это к текущей задаче не относится. С таким развитием событий патроны у меня уже давно закончились. Повезло, что у побежденных мной манекенов противников обнаружились патроны, подходящие под мой автомат, Причем, в отличие от того, чем стреляли турили, это были вполне боевые патроны, что было довольно неприятным открытием. Оставалось лишь радоваться Что сами манекены были довольно медленными, и подстрелить меня могли только если бы я оставался неподвижным. Да, я убедился в том, что мои противники в этой локации не просто статичные болванчики, но вполне себе боевые машины, только похожие либо устаревшие, либо списанные и кое-как приведенные в порядок, чтобы послужить мне сегодня мишенями. по крайней мере, оружие в мою сторону они вполне могли направить, да и о своих повреждениях должны были сигнализировать. Вот так и можно будет понять, чисто ли я выполнил задачу или кто-то из моих целей условно погиб. Так вот, возвращаясь к дронам, До их появления я часто оставался в зонах, которые успевал до этого зачистить от противников и турелей, а после немного передохнуть, теперь же стоило мне только задержаться чуть дольше, чем просто сделать пару спокойных выдохов, и вот в мою сторону устремился дрон, а то и не один. Спасало пока лишь то, что у всех этих стреляющих механизмов были лишь резиновые пули. Попадание их тоже сложно назвать малоприятным, но боюсь, если бы вместо них были бы боевые патроны, я бы точно с этого полигона не вышел. В любом случае приходилось постоянно перемещаться и чутко прислушиваться к окружению. В отличие от манекеновой турели с ловушками, которые вообще никак не проявляли своей активности, дроны можно было услышать до момента их появления. вращение лопастей создавало пусть и не особо громкий, но всё же уловимый звук. А когда ты опасаешься получить очередное попадание резинового снаряда, то быстро учишься по звуку определять, откуда именно должен появиться летающий противник. Сбить их было сложнее, чем стационарные цели, так как они не только стреляли в ответ, но ещё и маневрировали. Сначала это было не так заметно, но чем больше проходило времени, тем более сложные режимы приобретала эта игра. Тем не менее, я продолжал тренировку и проходил одно здание за другим, зачищая их от противников. Чем-то это напоминало игры, в которые я раньше играл на телефоне, где как раз надо было победить всех противников, чтобы перейти в следующий матч. только вот там всё как-то было веселее. Всегда легче играть, зная, что все повреждения это лишь циферки на экране, и за этим ничего особо страшного не стоит. Да и проиграть матч не так уж и страшно, досадно, но не страшно. Здесь же, если бы это не было тренировкой, и вместо манекенов находились бы живые люди, как бы я поступил в этом случае? К чему именно готовят меня наставники? Все эти вопросы возникали лишь в краткие мгновения отдыха. Слишком уж насыщенно всё было вокруг меня опасностью, чтобы отвлекаться на что-то ещё, кроме своего продвижения вперёд. Из-за того, что мы находились на полигоне, который имитировал дневное освещение, а на мне не было часов, сложно так было сразу сказать, сколько времени я уже тут провёл. Но вот, что я мог сказать точно, что, наверное, за последние полчаса перестал получать ранения. Пусть ловушки, устроенные мастером Маками, были разнообразными и хитрыми, но всё же не настолько, чтобы я не мог к ним приспособиться. А когда знаешь, что именно тебя может ждать за поворотом, действуешь куда увереннее, чем просто бросаясь в неизвестность. Вот только, несмотря даже на приобретенную уверенность в своих действиях, я не рисковал действовать более активно. Слишком хорошо я знаю свою наставницу, как, впрочем, и остальных мастеров, чтобы понимать, что как раз подобное состояние может быть очень большим заблуждением. Они очень любят подлавливать меня на таких моментах, показывая, что как бы хорош я ни был, всегда есть препятствия. которые также резво не взять и всегда необходимо действовать осмотрительно. Правда, во всем этом был нюанс. Осмотрительность в моем понимании также означала трезво оценивать свои силы. Вот как раз последнему во всех тех заданиях от моих наставников никогда не было. Меня просто всегда заставляли делать то, что я считал невыполнимым и даже то, Что с первого раза мне не удавалось это сделать, их нисколько не расстаивало, ведь меня всегда можно поднять на ноги и бросить выполнять задания дальше. Долго думаешь, раздался рядом голос наставницы. Толком даже не думая, что именно делаю, я куверком нервно в бок и несколько раз выстрелил на звук, и только потом, пришло осознание, в кого именно я стрелял. А ведь патроны у меня были вполне боевые. Реакция есть, хмыкнула мастер Маками, оказавшись буквально в паре шагов за моей спиной. А ведь я мог поклясться, что только что никого рядом не было. Но над ней необходимо поработать. А теперь поиграем. чарующим голосом произнесла она. В следующий миг девушка рванула в мою сторону с четким намерением убить. Уж жажду крови учишься различать довольно быстро, так как наставники любят ею подгонять выполнение моих упражнений, а уж мастер Дорн вообще при каждой возможности провести спарринг просто пылает ничем не прикрытым намерением нанести мне вред. В такой ситуации не слишком сильно думаешь о последствиях. Тело начинает действовать само, отодвигая на вторые роли разум, ведь если сейчас слишком много думать, действительно можно серьёзно получить от наставницы Практически на одних инстинктах я отскакиваю назад, чтобы держать в зоне внимания наставницу и в то же время понимаю, что если буду так двигаться дальше, то смогу заскочить в только что зачищенное мной здание. Правда, пока непонятно, чем мне это поможет, но хотя бы дальше можно будет перемещаться по крышам, в некотором плане ограничив свободу передвижения для мастера Маками. Одновременно с этим открываю огонь целясь, как и учили, так чтобы остановить, но не причинить смертельного урона. У наставницы я видел только два пистолета в кобурах, закреплённых на поясе, но она их не доставала. Наоборот, она будто красуясь, играючи уходила от моих атак. В какой-то миг мне вообще показалось, что я вижу сразу несколько её копий. настолько быстро перемещалась мастер маками. Хорошо еще, что к этому моменту я как раз добрался до здания и как и планировал, запрыгнул внутрь. Знал бы, что мне потом предстоит сражаться с самой наставницей, то не деактивировал бы ловушки, а воспользовался ими бы в своих целях. Это, конечно, сомнительно, что как-то повлияет на мою преследовательницу. Но так и она не действует в полную силу, будь иначе я бы не успел сделать и шага. Вообще мастера часто ограничивали свои силы. Если, конечно, не считать мастера Дорна, чтобы я мог хотя бы уследить за их действиями, а не просто пялятся в пустоту только спустя несколько мгновений, осознавая, что уже всё закончилось. Может, я несколько утрирую, но не так уж и сильно. И я прекрасно понимал, что настоящие мастера в боевых искусствах, а таковыми бесспорно являлись мои наставники, настоящие монстры. И мне еще очень далеко до их возможностей. Стремительный рывок вперёд на лестницу чуть не закончился тем, что мне пришлось выпрыгивать обратно на улицу, а всё из-за того, что сбоку от меня неожиданно активировалась турель, которая вообще до этого никак себя не проявляла. Чтобы её успокоить, хватило одного выстрела, но время я всё равно потерял, так что быстрее понёсся к лестнице, пока в здании не появилась мастер Маками. Она, как истинная хищница, продолжала играться со мной и не спешила так быстро расправиться со своей добычей. Да и уж слишком легко её выпущенная мной очередь, чтобы считать, что это я хоть как-то замедлило. Несколько пролётов пронеслись в один миг, и вот я на третьем этаже. Крыши у здания считай нет, так что мне достаточно было оттолкнуться от чудом неразвалившегося комода. Не знаю, кто старался над этой локацией, но декорации были очень качественные, что порой забываешь, где находишься, и я легко запрыгнул на крышу соседнего здания и побежал вперёд. Теперь у меня было несколько метров открытого пространства, а затем придётся спрыгивать на другое здание, благо там был только второй этаж и также почти целая крыша. Стоило только отбежать пару метров, как на крыше появилась мастер маками. Обернувшись назад и продолжая пятиться, примерно запомнив, сколько мне ещё осталось места для манёвра, стал посылать в неё короткие очереди. Одиночные выстрелы были полностью бесполезны, так как слишком легко наставница от них уходила, а так хоть какой-то шанс, возможно, будет. К сожалению, боеприпасы кончались слишком быстро. Я уже собирался сменить магазин, и отчёкнув опустевший, потянулся за последним оставшимся у меня как мастер маками, стремительно сократило разделяющее нас расстояние. При этом девушка вытащила свои пистолеты и направила их на меня. Разумеется, от подобного вида я немного замешкался и потерял драгоценные секунды. Так и не успев сменить магазин, вот только и наставница не стреляла в меня. Наоборот, девушка сблизилась со мной и стала использовать пистолеты по варварски на манер кастетов. Пришлось сосредоточиться на обороне и, отбросив в сторону уже бесполезный автомат, пытаться уйти из-под её ударов. Было сложно. Пусть я немного продвинулся в плане понимания боевых искусств, но той грацией и гибкостью, которая могла похвастаться мастер Маками, я не обладал. Более того, она порой демонстрировала такую растяжку, что я просто не представлял, как человек вообще так может сделать. Я бы точно уже весь переломался бы в попытке повторить такие же маневры. При всем этом Наставница продолжала играться со мной, не давая мне расслабиться и не завершая наш бой. Я настолько погрузился в попытку продержаться подольше с этой кудесницей и не опозориться слишком быстрым завершением нашего боя, что для меня полной неожиданностью стал звук выстрела, прозвучавший рядом с ухом. Несмотря на звон в ушах, я быстро сообразил, что теперь наставница перестала использовать пистолеты не по назначению и теперь стала стрелять, что лишь осложняло моё и так не особо радостное положение. Мастер Маками после такого, что то говорила, но для меня пока все её слова доносились лишь как гул, и поэтому я старался просто не обращать на это внимание и продолжать действовать. Единственной возможностью, которой можно было воспользоваться в моей ситуации, было то, что со мной всё же проводили учебный спарринг. Да, жёсткий и выматывающий, но всё же никто не ставил себе цели меня здесь убить, даже несмотря на жажду крови, которая подстёгивала меня действовать ещё быстрее. Мы постепенно перемещались к краю крыши. Пусть выстрелы звучали всё чаще, И всё сложнее мне удавалось в последние минуты увести руки девушки в сторону от моего тела, чтобы не получить, может и не смертельное, но всё же ранение, но я продолжал действовать, как спланировал, когда понял, что автомат для меня в данный момент бесполезен. И вот наконец-то я у края крыши и под удивлённый взгляд наставницы делаю шаг назад прямо в пустоту. Это было жестко, и мне, можно сказать, сильно повезло. Еще только взобравшись на крышу, я заметил кабели проводов, что шли сюда прямо по стене зданий. Зачем они нужны, для, по сути, муляжа, я, разумеется, не знал, но за время моих похождений подметил, что они довольно толстые, а вот прикреплены местами не так уж и плотно. Вообще-то я понадеялся как раз на один из этих кабелей в качестве страховки и всё это время подходил как можно ближе к такому месту, где он точно был. За сам кабель удалось ухватиться примерно на втором этаже, что значительно замедлило моё падение и позволило мне даже довольно мягко приземлиться на землю. Так-то третий этаж при должной сноровке не должен был стать для меня большой проблемой, но тут еще дело было в том, что падал ты я на бетон, да еще и неровный, и тем более спиной вперед. Здесь даже у опытного бойца могли бы возникнуть проблемы, так что для меня это был заранее рассчитанный ход. Тем радостней было видеть, что все сработало, и наставница осталась наверху, и теперь слегка прищурившись, смотрит на меня. Я уже собирался побежать дальше в поисках одного из манекенов, у которого оставил оружие, чтобы продолжить наш бой, как прямо на моем пути возникла мастер Маками и ударила меня ногой с разворота в живот. Ее появление для меня было настолько неожиданным, что я даже не успел поставить блок. Сама же сила удара была такова, что у меня выбило не только весь воздух, но еще и отбросило в сторону. В итоге я не смог удержаться на ногах и по инерции прокатился по земле, пока не уперся в стену дома. Вам не кажется, что это слишком мастер сплюнув кровь, спросил я у подходящей ко мне девушки: ты заставил меня волноваться. Полностью лишённым эмоций взглядом посмотрела она на меня. С каждым шагом всё сильнее ощущалось давление, исходящее от наставницы, и вот тут мне уже действительно стало страшно. Слишком уж это было жутко, когда на тебя идёт красивая девушка, Но вот видёт она себя будто бы неживая кукла. Даже двигается хоть и плавно, но как-то механически. Да ещё и эта жажда убийства, которая, казалось, с каждым мгновением становилась всё сильнее и уже придавливала меня к земле, несмотря на все мои попытки подняться. Я понимал, что это лишь психологические ощущения, но вот только тело налилось тяжестью и создавалось полное впечатление, что на меня давит каменная глыба, которой постоянно добавляют вес, и чем больше я сопротивляюсь, тем больше становится этот вес. В глазах начало темнеть, и больше не в силах сопротивляться, и я просто отключился. Вот и прошла тренировочка.